Рэнни сообщила, что уезжает на неопределенное время и даже не сказала, куда. Обеспокоенная ее состоянием, Руби поинтересовалась, какая беда с ней приключилась. В ответ она услышала лишь беглое «Объясню, когда вернусь». В аэропорту Хьюстона Рене пришлось проводить глазами два самолета, улетавшие в Нью-Йорк, пока она, наконец, получила билет на третий. По прибытии Рене поймала такси и направилась на свою квартиру, где все еще обитала ее мать. Впервые за шесть месяцев они встретились лицом к лицу. Сьюзан была настроена враждебно и не собиралась утешать дочь. Боже мой, на кого ты стала похожа, были ее первые слова. В таком виде я постесняюсь представить тебя, как свою дочь. Что случилось с морем? Он умер. Сьюзен поднесла кончику сигареты золотую зажигалку, от кортье прикурила, затянулась и выдохнула облако дыма. Было два часа по нью-йоркскому времени. В конце измотанное путешествием из Галвестона в Хьюстон, несколькими часами ожидания в аэропорту, длинным перелетом в Нью-Йорк, Рена опустилась на диван и закрыла глаза. Внутри все разрывалось от боли. Нервы не выдерживали напряжения. Рена потеряла близкого друга и верного союзника, а ее собственная мать с порога начала отчитывать ее за внешний вид. Вот за это Ренна и ненавидела Сьюзан Ремси. «Это ты мне уже сообщила по телефону», через некоторое время вымолвила Ренна. «Ты хочешь, чтобы я встала на колени и умоляла тебя рассказать о подробностях?» Подняв глаза, Ренна увидела перед собой, как всегда, недовольное лицо Сьюзан. «Хорошо, я умоляю, «Расскажи мне, как это произошло!» Силы покинули Рену, и глаза ее наполнились слезами. Снисходительно усмехнувшись, Сьюзен присела на край дивана. Несмотря на поздний час, она выглядела так, как будто только что вышла из салона красоты. На дорогом сатиновом халате не было ни складочки. Он умер у себя дома, Около полудня. Его тело обнаружил сосед. Они собирались вместе позавтракать. Но Мой так и не объявился. Задолго до того, как Мори познакомился с Реной, его брак распался, и он жил один. Разойдясь с женой, он сильно переживал, однако азартные игры, а именно это и послужило причиной развода, не бросил. Отчего он умер? Сердечный приступ, удар. Море был точен, страдал от повышенного давления и много курил. «Не совсем», – презрительно усмехаясь, ответила Сьюзен. «Он принял какие-то наркотики?» «Принял наркотики?» – воскликнула девушка. «Этого не может быть!» «Ну хорошо, не наркотики!» Какое-то лекарство. Потом алкоголь. Судя по всему, в прошлый вечер он изрядно выпил. Рона почувствовала, как внутри ее что-то оборвалось, тело онемело и перестало ее слушаться. Не может быть. Она никогда не поверит в это. Самоубийство? Нет. Это был несчастный случай? Сьюзен затушила сигарету в фрустальной пепельнице на мраморном журнальном столике. Думаю, именно этой версии придерживается полиция. Но ты ведь не веришь, что Мори мог покончить с собой. Единственное, что я знаю, когда в последний раз разговаривала с ним по телефону, Мори был жутко расстроен твоим отказом, от такого великолепного контракта. Честно говоря, я была шокирована не меньше его.